Гордон ушел с тяжелым ощущением своей нелепости, неблагодарности. Но все-таки он сделал это, выдрался из возни вокруг денег. Черт знает что. Тысячи тысяч английских парней изводит безработица, а вот ему, которому от слова «место» тошно, Работу предлагают. Еще один пример того, что непременно получишь то, чего искренне не желаешь. Кроме того, врезалось в память прощальное напутствие Эрскина. Вероятно, начальник не болтал. Вероятно, надумай Гордон вернуться, его действительно возьмут. Так что корабли сожжены только наполовину канувший альбион мрачно маячит и впереди. Однако сколько счастья он испытал в начале, лишь в начале, около стеллажей макечни. Краткий, ах, очень краткий период иллюзий побега из клуаки. Конечно, и книга торговля была сортом торгашеского шельмовства но все-таки совсем иным. Никаких ловкачей, никаких предприимчивых личинок, никто из них минуты бы не выдержал в густом застое книжной лавки. Что до обязанностей, основную трудность составляло ежедневно маяться в магазине по десять часов. Старик Макечни, более всего, пожалуй, отличаясь ленью, не допекал. Конечно, шотландский джентльмен, ну так что ж. Во всяком случае, ума хватило не одуреть от жадности. Хозяин также являлся трезвенником, членом какой-то протестантской секты, но это Гордон и не волновало. За месяц со дня издания «Мышей» Автор нашел 13 критических упоминаний о сборнике, в том числе элит приложения «Таймс», где поэт-дебютант был назван «столь много нам обещающим». Понадобилось еще почти полгода, чтобы осознать полный провал мышей.